Глава 14. В следующие дни я почти не видела мистера Рочестера. Утром он как будто занимался делами, днём приезжали джентльмены из Милкотта или соседи, иногда оставались пообедать с ним. Когда его нога позволила ему вновь садиться на лошадь, он начал часто уезжать, возможно, возвращал визиты и отсутствовал до ночи. В промежутках он даже за Аделью посылал редко. Продолжение же моего знакомства с ним ограничивалось случайными встречами в прихожей, на лестнице или в галерее. Иногда он проходил мимо меня с безразличным высокомерием, ограничиваясь лёгким кивком или холодным взглядом, а иногда галантно кланялся и улыбался. Такая смена настроения меня не задевала, так как я понимала, что она со мной никак не связана. Приливы и отливы зависели от причин, к которым я ни малейшего отношения не имела. Как-то к обеду съехались гости, и он прислал за моей папкой, без сомнения, чтобы развлечь их её содержимым. Джентльмены уехали рано, торопясь на какое-то собрание в Милкати, как я узнала от миссис Ферфакс. Однако вечер был таким сырым и холодным, что мистер Рочестер предпочёл остаться дома. Вскоре после их отъезда он позвонил, и мне с Аделью передали, что он ждёт нас внизу. Я причесала Адель, переодела её и, убедившись, что мой квакерский наряд в полном порядке, да и как могло быть иначе при такой скромной простоте, включая гладко причёсанные волосы, повела её вниз. Адель строила предположение, что быть может, наконец прибыл багаж мистера Рочестера, задержавшийся из-за какой-то ошибки. И её надежды оправдались. В столовой мы увидели на столе картонную коробку. Адель инстинктивно её узнала. "Мабуат, мабуат! Моя коробка, моя коробка", восклицала она, бросаясь к столу. "Да, твоя буат наконец-то прибыла. Забери её в какой-нибудь уголок. Ты истинная дочь Парижа". И выпотрошив своё удовольствие, донёсся иронический бас мистера Рочестера из глубин покойного кресла у камина. Но смотри, продолжал он, не докучай мне подробностями этого анатомического процесса и ничего не сообщай о состоянии внутренностей. Препарируй в молчании. Тяньту а транкиланфан, камранчу. Веди себя тихо, дитя ты, поняла? Адель не нуждалась в этом предупреждении. Она уже устроилась со своим сокровищем на диване и сосредоточенно развязывала шнур, удерживавший крышку на месте. Он далей фото помеху и развернув серебряную бумагу, она ограничилась выскальцанием. О, елька Себу! О, боже, какая прелесть! И погрузилась в благоговейное созерцание. Месьер здесь? осведомился затем хозяин дома, приподнимаясь, и глядя на дверь, возле которой я остановилась. А, ну, так подойдите и сядьте. Он передвинул соседнее кресло поближе к своему. Не люблю детского сюсюканья, продолжал он, как старый холостяк. Я не храню никаких приятных воспоминаний о лепете младенцев. Я не смог бы провести весь вечер тэт-атэт с этой болтушкой. Не отодвигайте кресло, месье. Сядьте там, где я его поставил, если будете столь любезны, разумеется. Прах поберегите вежливые присказки, я всегда о них забываю. Я не слишком привержен обществу простодушных старых дам. А, видимо, мне вспомнилась моя. Не годится пренебрегать ею. Она же, как никак, Ферфакс, хотя бы по мужу. А кровь, как никак, не вода. Он позвонил и отправил приглашение миссис Ферфакс, которая не замедлила прийти с рабочей корзинкой в руке. Добрый вечер, сударня. За вами я послал во имя милосердия. Я запретила Деле разговаривать со мной о её подарках, и она прямо-таки захлёбывается. Будьте так добры, служитеей, слушательницей и собеседницей. И так вы совершите величайшее благодеяние в вашей жизни. И правда, едва Адель увидела миссис Ферфакс, как она позвала её к себе на диван, и тотчас завалило её колени фарфоровым, восковым, слоновой кости, содержамым своей буат. Под излияние тех восторгов и объяснений, какие допускал её ограниченный запас английских слов, Теперь, когда я исполнил своё обяза за настиродушного хозяина, продолжал мистер Рочестер и предоставил моим гостям развлекать друг друга, можно подумать и о себе. Мисс Эйр, выдвиньте ваше кресло ещё немного вперёд. Вы прячетесь в его глубине, и мне трудно смотреть на вас, не меняя своей удобной позы в этом уютном кресле. Чего я делать, не собираюсь. Я подчинилась, хотя предпочла бы остаться более в тени. Но мистер Рочестер отдавал распоряжения с такой категоричностью, что их незамедлительное выполнение казалось само собой разумеющимся. Мы, как я упомянула, сидели в столовой. Зажжённая для обеда с гостями люстра озаряла комнату праздничным светом. Камин был полон алого чистого пламени, сиреневые драпировки пышными ниспадающими волнами закрывали величественные окна и ещё более величественную арку. Везде царила тишина, а если не считать тихого голоска Адели, говорить громко она не смеялась, да шом зимнего дождя, стучавшего по стёклам. В обтянутом атласом кресле мистер Рочестер выглядел иным, чем прежде, не таким суровым, менее мрачным, на его губах играла улыбка, глаза блестели. Отвина или нет, сказать не берусь, хотя это и представляется мне вполне вероятно. Короче говоря, он пребывал в послеобеденном настроении. Утренняя холодность и сухая сдержанность сменились благодушием и некоторой любезностью, словно он слабел тиски, в которых держал себя, но тем не менее он всё-таки выглядел угрюмым. Массивная голова была откинута на спинку кресла, отблески огня ложились на его словно высеченное из гранита лицо, отражались в больших тёмных глазах. Ведь у него были большие тёмные глаза, и к тому же очень красивые, и порой что-то менялось в их глубинах. В них появлялась, если не доброта, то выражение, наводившее на мысляни. Он уже минуты две смотрел на огонь, а я те же 2 минуты смотрела на него. Но тут, внезапно обернувшись, он перехватил мой взгляд, устремлённый на его лицо. Вы исследуете меня, мисс Сейер, сказал он. и находите красивым. Если бы я хоть на секунду задумалась, то ответила бы на этот вопрос с вежливой неопределённостью. Но ответ сорвался у меня с языка совершенно невольно. Нет, сэр. А. Честное слово, у вас есть нечто особенное, сказал он. Вы сидите с видом маленькой послушницы, такая старомодная, тихая, серьёзная, бесхитростная. Руки чинно сложены. Глаза обычно устремлены на ковёр, кроме, кстати, тех случаев, когда они пронзительно смотрят на моё лицо, вот как теперь. А когда вам задают вопрос, на который вы вынуждены ответить, вы отделаетесь отведью, если не прямо грубой, то резкой. Как это объяснить? Сэр, я была слишком прямолинейна и прошу у вас прощения. Мне следовало бы сказать, что не просто вот так сразу высказать мнение о чьей-то внешности. что вкусы бывают разными, что красота это далеко не самое важное, или ещё что-нибудь в том же духе. Ничего подобного вам говорить не следовало бы. Красота не самое важное, подумать только. И вот так под предлогом смягчить свой возмутительный выпад и умиротворить, ублажить меня, вы коварно всаживаете пирочинный ножик мне под ухо. Но продолжайте. Какие изъяны вы во мне обнаружили? Олагаю руки, ноги, фигура и лицо у меня такие же, как у прочих людей. Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мой первый ответ. Я не собираюсь затевать вежливую пикировку, это была простая оговорка. Вот именно. Я так и считаю, и вы за неё поплатитесь. Вы критикуете меня. Вам не нравится мой лоб. Он откинул чёрную, как ночь, волну волос, ниспадавшую ему на лоб. И показал достаточно внушительное вместилище ума, которому однако явно не хватало шишки другой благожелательности. Так как же, сударня? Я глуп? Отнюдь, сер. Возможно, вы сочтёте меня грубиянкой, если я в свою очередь спрошу. Вы филантроп? Вот опять. Новый укол пирочинным ножом, когда она делает вид, будто гладит меня по головке. И всё только потому, что я признался, насколько ненавижу общество детей и старух, да будет это сказано шёпотом. Нет, милая барышня, я далеко не филантроп, но у меня есть совесть. И он указал на выпуклость, которую принято считать подтверждением этого качества, и которая на его счастье бросалась в глаза. Собственно говоря, именно её верхняя часть его головы была обязана своей шириной. А ещё прежде я обладал, так сказать, неотполированной нежностью сердца. В вашем возрасте я был достаточно чувствительным малым, полным симпатий к сирам, простодушным и несчастливым. Однако судьба остехпор меня неплохо проучила, даже помесила, будто тесто. И теперь щу себя мыслью, я твёрд и неуязвим, как гутаперчевый мяч, хотя правда с парой трещин, а к чувствительной точкой в самом центре конка-каучука. Так оставляет ли это для меня какую-нибудь надежду? Надежду на что, сэр? На то, что в конце концов преображусь из гутаперчи обратно в плоть и кровь? Нет, он несомненно выпил слишком много вина, подумала я и не нашла ответа на его странный вопрос. Откуда мне было знать, способен он на обратное преображение или нет? У вас задачены вид, мисс Эр. И хотя вы хороши собой не более, чем я красив, не доумение вам к лицу. Ак тому же, оно и полезно, так как ваши испытующие глаза впиваются не в мою физиономию, а в самые скверные цветы на ковре. Милая барышня, нынче вечером я расположен к говорливости и общительности. С этими словами он встал и облокотился о каминную стойку. В такой позе рассмотреть его фигуру было столь же легко, как и его лицо. И в глаза бросалась необычная ширина плеч, почти непропорциональная рукам. Я уверена, многие сочли бы его уродливым, но в его осанке была такая естественная гордость, в его позе такая непринуждённость, такое равнодушие к своей наружности, такая надменная уверенность в превосходстве других, врождённых или благоприобретённых достоинств над чисто внешней красотой. что глядя на него, нельзя было не проникнуться тем же равнодушием, не разделить слепо эту уверенность, хотя бы отчасти. Сегодня вечером я расположен к разговорливости и общительности, повторил он. И вот почему я послал за вами. Огонь иллюстра не могли составить мне компании, как и лоцман. Ведь никто из них не умеет говорить. А дель несколько лучше, но тем не менее до приятной собеседницы ей далеко. Как и миссис Ферфакс. Вы же, я убеждён, подойдёте мне, если захотите. В первый вечер, когда я пригласил вас сюда, вы меня озадачили. С того дня я почти забыла вас. Другие мысли вытеснили из моей головы те, что я услышала от вас. Однако сегодня вечером я расположен отдохнуть, отвлечься от всего докочного и ограничиться только тем, Что приятно. И сейчас мне будет приятно вызвать вас на откровенность, узнать о вас побольше. А потому говорите. Но я не заговорила и лишь улыбнулась, причём не очень любезной или уступчивой улыбкой. "Говорите же", настаивал он. "О чём, сэр? О чём хотите? И выбор темы, и её трактовку я оставляю всецело на ваше усмотрение". Вот ведь я промолчала, не изменив позы. Если он полагает, будто я стану говорить ни о чём, лишь бы выставлять себя напоказ, то убедится, что ошибся в выборе собеседницы, подумала я. Ванимели мисьер. Но я осталась немой. Он чуть наклонил ко мне голову и словно нырнул в мои глаза торопливым взглядом. Упрямитесь, сказал он. И сердитесь. А, тут есть логика. Я выразил свою просьбу в нелепой, почти дерзкой форме. Месье, прошу у вас прощения. Раз и навсегда я не собираюсь обходиться с вами как с нижестоящей. То есть, поправился он, я оставляю за собой то превосходство, которое дают 20 лет разницы в возрасте и неизмеримо большая опытность. Это вполне законно, житян, и я на этом настаиваю, как сказала бы Адель. И в силу этого превосходства или лишь его одного я желал бы, чтобы вы оказали мне любезность немного побеседовать со мной сейчас, чтобы отвлечь мои мысли, которые идут утомительностью, сосредотачиваются в одной точке и застревают в ней точно ржавый гвоздь. Он снизошёл до объяснения, почти до извинений. Я не осталась бесчувственной к его снисходительности и не собиралась этого скрывать. Я охотно развлеку вас, сэр, если это в моих силах. Очень охотно, но я не могу выбрать темы, не зная, что может показаться вам интересным. Задавайте мне вопросы, я постараюсь отвечать на них как можно полнее. Тогда для начала. Вы согласны, что у меня есть право быть немного властным, возможно, резким, иногда требовательным, исходя из вышеуказанного, а именно что я гожусь вам, Ватцы, что я прошёл через возможные испытания среди многих людей во многих странах и объехал половину земного шара, пока вы вели тихую жизнь среди одних этих же людей в одном единственном доме. Считайте, что вам угодно, сэр. Это не ответ. То есть ответ крайне раздражающий своей уклончивостью. Ответьте мне. Я не считаю, сэр, что у вас есть право командовать мной. Только потому, что вы старше меня или что вы в отличие от меня повидали мир. Ваше право на превосходство определяется тем, с какой пользой вы употребили ваше время и приобретённый опыт. Хм. Сказано без запинки. Но я никогда не соглашусь с подобным выводом, так как он говорит не в мою пользу. И то и другое преимущество я использовал посредством, если не сказать скверно. В таком случае, оставим вопрос о превосходстве в стороне, но тем не менее вы должны согласиться время от времени получать от меня приказания, не сердясь и не обижаясь на властный тон. По рукам Я улыбнулась, подумав, что мистер Рочестер поистине имеет свои странности. Он как будто забыл о том, что платит мне в год 30 фунтов, чтобы я выполняла его приказания. Улыбка, это хорошо, сказал он, мгновенно уловив даже такое мимолётное выражение на моём лице. Но всё-таки говорите тоже. Я думала, сэр, как мало номинателей стали бы затрудняться, спрашивая, не сердит ли и не обижают ли их приказы тех, кто у них служит за плату. Служит за плату? Как? Выслужит у меня за плату? Ах, да. Я совсем забыл про ваше жалование. Ну, так хотя бы из меркантильных соображений вы согласны разрешить мне некоторые свои власти. На этом основании. Нет, сэр. Но на том основании, что вы позабыли про жалование и предпочитаете, чтобы те, кто от вас зависит, не тяготелись этой зависимостью. Я соглашаюсь от души. И вы согласны терпеть отсутствие вежливых фраз, не приписывая его надменной бессермонности? Мне кажется, сэр, я никогда не спутаю простоту и непринуждённость с бессермонностью. Первое мне нравится, а со второй никто, рождённый свободным, не смирится даже за щедрое жалование. Вздор. За щедрое жалование, подавляющее большинство свободнорождённых смирится с чем угодно. А потому впредь держите при себе и не высказывайте обобщений того, о чём не имеете ни малейшего понятия. Тем не менее, я мысленно жму вам руку за ваш ответ, пусть он и основан на заблуждении, из-за его тон, не менее, чем за содержание. Тон был на редкость искренним, какой нечасто доводится слышать. против откровенность обычно вознаграждают манерностью или холодностью или же глупому вульгарным истолкованием сказанного из тысячи наивных гувернанток едва со школьной скамьи вряд ли хотя бы три ответили мне так как только что ответили вы но я не собираюсь льстить вам если вы скройны поиным меркам чем большинство в этом нет вашей заслуги так распорядилась природа Ну и кроме того, я слишком тороплюсь с выводами. Насколько мне пока известно, вы, возможно, ничуть не лучше остальных. И не исключено, что в противовес двум-трём особенностям в вашу пользу, вам свойственны нестерпимые недостатки. Как возможно и вам, подумала я. В этот миг мои глаза встретились с его глазами, и словно прочитав мою мысль, он ответил так, будто я высказала её вслух. Да-да, вы правы, сказал он. У меня множество собственных недостатков. Я это знаю и не собираюсь их оправдывать. Бог свидетель, не мне быть строгим к другим. У меня есть прошлое, поступки, перипетии моей жизни, какие могут обратить против меня самого мои же пренебрежительные насмешки и упрёки в адрес ближних. В возрасте 21 года я избрал, а вернее, был вынужден вступить Если подобно всем оступившимся, я склонен взваливать половину вины на своё несчастное жребии или врождённые обстоятельства, на неверный путь. И с тех пор так и не вернулся на правильную дорогу. Но я мог бы быть совсем иным. Мог бы быть не менее хорошим, чем вы, причём и мудрёнее, почти столь же незапятнанным. Я завидую вашему душевному миру, вашей чистой совести, незамутнённости вашей памяти. Маленькая девочка, каким драгоценным сокровищем должна быть память, без единого пятна или скверны, каким неистощимым источником безмятежного вдохновения, не правда ли? А какой была ваша память, сэр, в ваши 18 лет? Тогда безупречный, кристальный, животворящий Никакие вторжения зловонных вод ещё не превратили её в гнилостную жижу. В 18 я был вомравен, во всём равен. Природа предназначала меня стать хорошим человеком, миссеэр, одним из лучших. Но, как вы видите, я не таков. Вы скажете, что не видите этого, во всяком случае, льщу себя мыслью, что читаю это в ваших глазах. Кстати, будьте осторожнее с тем, что они выражают. Я легко понимаю их язык. В таком случае, поверьте мне на слово. Нет, я не злодей, не думайте так и не приписывайте мне столь негодного величия. Однако, благодаря, как я искренне верю, не моей природе, но воле обстоятельств, я теперь зурь отнейший грешник, изведавший все жалкие и мелкие пороки, которыми богатые никчёмные тчатсяскрашивать свою жизнь вас удивляет почему я признаюсь вам в этом так знаете что в будущем вас часто ожидает роль невольной наперсницы вам станут поверять свои тайные люди которые подобно мне инстинктивно поймут что ваш дар не говорить о себе но слушать как повествуют о себе другие ещё они почувствуют Что слушаете вы, не созлюбной насмешкой над их откровенностью, над внутренним сочувствием, тем более утешительном и побуждающим к дальнейшим признаниям, что оно совсем ненавязчиво в своих проявлениях. Откуда вы знаете? На чём вы строите свои догадки, сэр? Я это знаю и продолжаю столь же свободно, как если бы записывал свои мысли в дневнике. Вы скажете, мне следовало бы встать выше обстоятельств. Да-да, следовало бы. Но, как видите, я этого не сделал. Когда судьба сыграла со мной злую шутку, у меня не хватило мудрости сохранить хладнокровие, отчаяние взяло верх, и я пал. Теперь, когда какой-нибудь порочный и глупец вызывает во мне отвращение, я не могу утешиться мыслью, что я лучше него. И вынужден признать, что мы с ним стоим друг друга. Как я жалею, что не воспротивился судьбе. Бог свидетель. Страшитесь сожаления, мисэр, когда соблазн будет вас толкать на неверный шаг. Сожаления отравляют жизнь. Но, сер, говорят, что в раскаянии исцеление. Нет. Исцелить может только стремление исправиться. Я мог бы я должен был бы исправиться у меня ещё пока есть на это силы если бы ну что толку думать об этом раз я связан по рукам и ногам обременён проклятьем но если в счастье мне отказано навеки то у меня есть право пожинать радости жизни я буду их пожинать чего бы это ни стоило и тогда вы пойдёте ещё ниже сэр возможно Но почему, если радость будет сладостной и чистой, и я могу её обрести, такую сладостную и чистую, как мёд, который пчёлы собирают на вересках? Но пчёлы жалят, и вкус его будет горьким, сэр. Откуда вы знаете? Ведь вы же не пробовали его. Какой серьёзный, но ну просто торжественный у вас вид. А подобному вы знаете не больше, чем профиль на этой коме. О новоалкамеюс, каменной полке. У вас нет права читать мне проповеди, вы ещё даже не вступили под портал жизни и не имеете ни малейшего понятия о её тайнах. Я всего лишь напоминаю вам о ваших словах, сэр. Вы сказали, что неверный шаг приносит сожаление, и объявили, что сожаления отравляют жизнь. Но кто сейчас говорит о неверных шагах? Не думаю, что мелькнувшая в моём мозгу мысль ведёт к неверному шагу. Я считаю её откровением, а не искушением. В ней радости покоя, я знаю это, знаю. Вот снова та же мысль. Уверяю, её послал не дьявол, разве что на блёксе одежды ангела света. И думаю, мне следует впустить в сердце столь прекрасного гостя, когда он стучится туда. Не доверяйте ему, сер. Это неистинный ангел. И опять я спрашиваю: откуда вы знаете? Какой инстинкт якобы помогает вам отличить павшего серафима бездны от посланца из вечного престола, проводника от соблазнителя? Я судила по выражению вашего лица, сер. Оно стало тревожным, когда вы сказали, что откровение вновь вас посетило. Я уверена, оно принесёт вам ещё больше горя, если вы ему последуете. Вовсе нет. Более благой вести невозможно вообразить. И, кстати, вы не сторож моей совести, а потому не тревожтесь понапрасну. Так входи же, добрый странник. Он сказал это будто обращаясь к видению, доступному только его взору. Затем, скрестив на груди протянутые было руки, Он, казалось, заключил в объятия невидимое существо. И вот, продолжал он вновь обращаясь ко мне: "Я принял в своё сердце паломника, переодете божество, как я твёрдо верю. И уже это обернулось для меня благом. Моё сердце до сих пор было подобием склепа, теперь оно станет святилищем. По правде говоря, я перестала вас понимать, сэр. Я не могу поддерживать разговор, недоступный моему рассудку. Но одно я знаю. Вы сказали, что не были таким хорошим, как вам хотелось быть, и что вы сожалеете о своих недостатках. И одно я понимаю. Вы намекнули, что осквернённая память становится вечным проклятием. Мне кажется, что искренне попытавшись, вы могли бы со временем стать таким человеком, которого одобрили бы И что если бы с этого самого дня вы приняли решение следить за своими мыслями и поступками, то уже через несколько лет у вас накопилось бы достаточно новых и ничем не запятнанных воспоминаний, каким вы могли бы возвращаться с ничем не замутнённым удовольствием. Справедливая мысль, верно высказанная миссеер. И в эту секунду я усердно мощу дорогу, ват. Сэр. Я запасаюсь благими намерениями, твёрдыми я верю, как кремень. Во всяком случае, теперь у меня будут иные товарищи и занятия, чем прежде. И лучше. И лучше, насколько чистое золото лучше шлака. Вы как будто сомневаетесь во мне, но я в себе не сомневаюсь. Мне известно моя цель, известно мое побуждение, и в эту минуту я творю закон столь же неизменный, как закон медийский и персидский, подтверждающий их благость. Они не могут быть благими, сэр, если нужен новый закон, подтверждающий это. Они благи, мисс Эйр, хотя категорически нуждаются в особом законе. Неслыханное сочетание обстоятельств. требуют несылых установлений. Такая максима, кажется, опасной, сэр, поскольку сразу видно, как легко употребить её во зло. Наравоучительница. Да, так и есть. Но клянусь богами моего домашнего очага, не употреблять её во зло. Вы, человек, и не обладаете непогрешимостью. Да, как и вы. И что из этого следует? человеческому, способному ошибаться, не должно присваивать власть, принадлежащую только божественному и совершенному. Какую власть? Власть провозглашать по поводу любой необычной, недозволенной законом линии поведения, да будет она благой. Да будет она благой. Самые уместные слова и произнесли их вы. Ну, в таком случае, Да, кажется, она благой, сказала я и встала, решив, что бессмысленно продолжать разговор на тему, совершенно мне неясную, тем более что характер моего собеседника для меня непостижим, по крайней мере, пока. И меня охватили неуверенность, смутная тревога, сопровождающие убеждение в своей неосведомлённости. Куда вы, уложиться, Дель? Ей давно пора спать. Вы меня боитесь, потому что я говорю загадками, как Сфинкс. Ваша речь загадочна, сэр, но я лишь не доумиваю, но не боюсь. Не отбойтесь. Ваше самолюбие боится попасть в просак. Да, в этом смысле я испытываю некоторые опасения, так как не хочу говорить вздора. Но и вздор вы высказали бы таким серьёзным, убеждённым тоном. что я принял бы его за истину. Вы никогда не смеётесь, месьер. Не трудитесь отвечать. Я вижу, что смеётесь вы очень редко, но зато очень весело. Поверьте, вы вовсе не суровы от природы, как и я от природы не склонен к пороку. Ловуцкие ограничения всё ещё тяготеют над нами, заставляют следить за выражением лица, приглушать голос, сдерживать движения. И вы боитесь в присутствии человека и брата, или отца, или нанимателя, или кого угодно ещё, улыбаться слишком весело, говорить слишком свободно или двигаться слишком быстро. Но со временем, думаю, вы научитесь быть непринуждённой со мной. Точно так же, как я при всём желании не могу обходиться с вами церемонно. И тогда в ваших чертах и движениях появится живости, весёлости. которым вы пока не смеете дать волю. Порой я замечаю взгляд, какой бросает сквозь прутья клетки любопытная птица. Взгляд непокорённый, полный сил, смелый и пленницы. Вырвися она на волю, так сразу же взмыла бы в недосягаемую высь. Вы всё ещё намерены уйти. Уже пробило 9, сер. Неважно. Подождите минуту. Адель ещё не готова лечь в постель. Моя позиция, мисс Эйр, спиной к огню или лицом к комнате способствует наблюдению. Разговаривая с вами, я иногда поглядывал на Адель. У меня есть свои причины считать её интересным предметом для исследований, причины, которые я, возможно, нет, непременно как-нибудь вам поведаю. Минут 10 назад она вытащила из своей коробки розовое шёлковое платьице, и пока она его разворачивала, просияла от восторга. Какетство струится в её крови, пропитывает её мозг, проникает в самые её кости. "Elfoc, je le sais. Я хочу его примерить", вскричала она. "Et Alensteinman, и прямо сейчас!" и выбежала из комнаты. Сейчас она с Софи занята переодеванием. А через минуту другую она войдёт, и я знаю, кого я увижу. Селину Варанс в меня Атюре. Какое она появлялась на подмостках, когда занавес, впрочем, неважно. Однако я получу удар по самому болезненному месту. Таково моё предчувствие. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно. Вскоре послышались лёгкие шаги Адель. Она бежала в припрыжку через прихожую. Вот она появилась в дверях, преображённая, как и предсказал её опекун. Коричневое платье теперь сменилось розовым атласным с короткой, но очень пышной юбочкой. Её головку увенчивал венок из розовых бутонов. Наряд довершали шёлковые чулочки и белые атласные туфельки. "Идёт мне моё платье", воскликнула она. "А туфельки, а чулочки. Смотрите, я сейчас начну танцевать". Затем расправила юбочку, выделывая по направилась к нам и закружилась на носках перед мистером Рочестером, а потом опустилась на одно колено с восклицанием. Все, примите тысячу благодарностей за вашу доброту, и поднявшись, добавила. Ведь мама так делала, правдомсье. Вот именно, последовал ответ. Иком сала, именно так. Ана чарами извлекал английские золотые из кармана моих британских пантолонов. А я был зелёным юнцом, месье. Да-да, зеленее травы, как вы теперь. Однако моя весна миновала, оставив на моих руках сей французский цветочек, от которого порой в дурном расположении духа я был бы рати избавиться. Давно перестав дорожить давшим ему жизнь корнем, Едва я убедился, что корень этот питала только золотая пыль, к цветочку я испытываю довольно прохладную привязанность, и особенно, когда он выглядит таким искусственным, как сейчас. Я берегу и взращиваю его, следуя собственно католической доктрине искупления многих грехов, больших и малых, одним благим поступком. Как-нибудь я объясню вам всё это. Доброй ночи.